И король выехал из Лувра в сопровождении герцога Лансонского, короля Наваррского, Маргариты, герцогини Неверской, мадам де Софт, Авана и придворной вельможной знати. Само собой разумеется, что Коконас и Ля Моль входили в число дворян, сопровождавших короля. Что касается герцога Анжуйского, то он уже три месяца отсутствовал, участвуя в осаде Ля Рошелли. Пока ждали короля, Генрих Наварский подъехал поздороваться со своей женой, которая, ответив на его приветствие, сказала ему на ухо: "На рычный из Рима был у герцога Алансонского. Как он отлично ввёл его туда на четверть часа раньше, чем посланный герцога Наверского был принят королём". "Значит, он знает всё", спросил Генрих. "Наверняка", ответила Маргарита.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 Когда Генрих Новарский присоединился к королю, Карл IX был занят интересным разговором с герцогом Алансонским о возрасте обложенного кабана одинца, а вместо его лёшки и сделал вид, будто не заметил, что Генрих некоторое время оставался позади. Маргарита всё это время наблюдала истыли за поведением их обоих, и ей казалось, что каждый раз, как её брат король смотрел на Генриха, Глаза его выражали какое-то смущение. Герцогиня Новерская хохотала до слёз, потому что Коканас, особенно весёлый в этот день, беспрестанно отпускал остроты, стараясь насмешить окружавших её дам. Леопольд уже два раза нашёл случай поцеловать белый, обшитый золотой бахромой шарф Маргариты и сделал это с ловкостью, свойственной любовникам, так что лишь 3-4 человека заметили его проделку. В четверг 9-го всё общество прибыло в Бонди. Карл IX первым делом справился, не ушёл ли кабан, обошедший зверя ловчий ручался, что кабан в кругу.